7. 20 минутами позже они оба стояли в дверях кухни, наблюдая, как Патрик Денвилл ест суп. По меньшей мере половина вместо рта попадала на серую рубашку. Но Сюзанна не видела в этом никакой проблемы. Банок с супом хватало, а в единственной спальне лежали чистые рубашки. Не говоря уже о толстой куртке с капюшоном Джо Коллинза, которая висела на крючке у входной двери. Они полагали, что теперь ее будет носить Патрик. Что же касалось трупа Джо Коллинза, то есть Данделла, они завернули его в три одеяла и выбросили в снег. «Данделла был вампиром, который питался не кровью, а эмоциями», сказала Сюзанна. «А Патрик? Патрик стал его коровой». От коровы можно получать как еду, так и питье, мясо или молоко. С мясом есть одна проблема. Сначала ты ешь вырезку, потом то, что похуже. Наконец, из костей варишь бульон, но в конце концов оно заканчивается. А вот молоко можно доить вечно, при условии, что ты время от времени будешь кормить корову. И как долго он сидел в подвале? Не знаю. Но Сюзанна помнила пыль на баллоне с ацетиленом. Помнила очень хорошо. Достаточно долго. По его меркам целую вечность. И это причиняло ему боль. Еще какую. Ничуть не меньше той, которую он испытал, когда дандела вырвал у бедного мальчика язык. Готовы спорить. От эмоционального доения боль сильнее. Сам видишь, какой он. Роланд видел. Все так. Но видел и кое-что еще. Мы не можем взять его с собой в такую бурю. Даже если мы закутаем его в три слоя одежды. Я уверен, буря его доконает. Сюзанна кивнула. И у нее в этом сомнений не было. Как, впрочем, и в другом. Она не могла остаться в доме Данделла. Это доконало бы ее. Роланд, когда она ему сказала, с ней согласился. До окончания бури мы станем лагерем в сарае. Там холодно, но есть два плюса. Может прийти Мордрат и может вернуться Липпи. Ты убьешь их обоих? Да, если смогу. У тебя есть возражение? Она обдумала вопрос, потом покачала головой. Хорошо. Тогда давай сложим то, что нам нужно с собой взять. Потому что два следующих дня нам придется обойтись без костра. Может, даже четыре.